Глаза поили душу красотой, О мироздание кубок золотой. И я пьянел от сполоха огней, От звона чаш и радости друзей. Чтоб охмелеть, не надо мне вина, Я напоен сверканием допьяна. Да Любовь моя, я лишь тобою пьян. Весь мир расплылся, спрятался в туман. Я сам исчез, и только ты одна, моим глазам, глядящим внутрь, видна. Так полный солнцем кубок прикубя, себя забыв, я нахожу тебя. Когда, шапомнись, вижу вновь черты земного мира, исчезаешь ты. И я взмолился, подави меня, единым взглядом, здесь, при свете дня, пока я жив. Пока не завела сознание мне сияющая мгла. О, появись! Или сквозь зыбкий мрак Из глубины подай мне тайный знак. Пусть прозвучит твой голос, Пусть в ответ моим мольбам Раздастся только нет. Скажи, как говорила ты другим, Мой лик земным глазам неразречим. Ведь некогда раскрыла ты уста, Лишь для меня замкнулась немота. О, если б так Синай затасковал, В горах бы гулки прогремел обувал, И если б было столько слезных рек, То верно пною затонул ковчег. В моей груди огонь с горы Хариф, Внезапно вспыхнул си отца озарив. И если б не неистовство огня, То слезы затопили бы меня. А если бы не слез моих поток, Огонь священный грудь бы мне прожег. Не испытал Иаков ничего в сравнении с болью сердца моего и все страдания Иова, ручей, текущие в море користи моей. Когда бы стон мой услыхал Аллах, наверно, плик свой он склонил в слезах. О, каравана, добрый проводник, услышь вдали затерянного крик. Вокруг пустыня, жажду и томим, я словно разлучен с собой самим. Мой рот молчит, душа моя нема, Но боль горит и говорит сама. И только духу внятен тот язык, Тот бессловесный и беззвучный крик. Земная даль — пустующий черток, Куда он вольно изливаться мог. И мироздание вместить смогло Все, что во мне сверкало, билось, жгло, Истины наполнившись моей. Вдруг загорелось сонмами огни, И тайное моё открылось вдруг, Собравшись в солнце раскалённый круг. Как будто кто-то развернул в тиши Священный свиток, тайнапись души. Его никто не смог бы прочитать, Когда б любовь не сорвала печать. Был запечатан плотью тайный свет, Но тает плоть, и тайну духа нет. Всё мироздание говорящий дух — И книга жизни льется миру вслух. А я, я скрыт в тебе, любовь моя. Волною света захлебнулся я. И если б смерть сейчас пришла за мной, то не нашла б приметы ни одной. Лишь эта боль, в которой скрыт весь я. Мой бич — награда страшная моя. Из блеска, из надмирного огня на землю вновь не высылай меня. Мне это тело сделалось чужим, я сам желаю разлучиться с ним. Ты ближе мне, чем плоть моя и кровь, текущий огнь, горящая любовь. О, как сказать мне, что такое ты, когда сравнения грубы и пусты. Ракочут речи, как накат валов, а мне все время не хватает слов. О, это вечно пересохший рот, которому глотка не достает. Я жажду жажды, Хочет страсть и страсть, И лишь у смерти Есть над смертью власть. Приди же, смерть, Сотри черты лица. Я дух, одетый в саван мертвеца. Я есть исчез, Мой затерялся след, Того, что глаз способен видеть, нет. Но сердце мне прожгла Внезапно весть из недр, Несуществующие есть. Ты сжёшься, суть извечная моя, в смерти в сердцевине бытия, была всегда и вечно будешь впредь. Лишь оболочка может умереть. Любовь жива без губ, без рук, без тел, и дышит дух, хотя бы прах и стлел. Нет, я не жалуюсь на боль мою, я только боли этой не таю. И от кого таится, и зачем? Перед врагом я буду вечно нем, Он не увидит ран моих и слёз, А если б видел, новое принёс. Ой, я могу быть твёрдым, как стена, Но здесь, любимый, твёрдость не нужна. В страдании был я терпеливей всех, Но лишь в одном терпении тяжкий грех. Да не потерпит дух мой ни на миг Разлуку с тем, чем жив он и велик да ни на миг не разлучиться с той, что жжет его и лечит красотой. О, если свой прокладывай путь, входя в меня ты разрываешь грудь, я грудь раскрыл, войди в нее, изволь, моим блаженством станет эта боль. Отняв весь мир, себя мне даришь ты, и я не знаю большей доброты. Тебе покорный я принять готов С великой честью всех твоих рабов. Пускай меня порочит клеветник, пускай хула точит свой язык. Пусть злобной желчи мне подносит яд, они мое тщеславие поразят, мою гордыню тайную гоня, в борьбу со мною вступят за меня. Я более рад, я рад такой борьбе, ведь ты нужнее мне, чем я сам себе. Тебе ж век не повредит хула. Ты то, что есть, ты та же, что была. Я вглядываюсь в ясные черты, и втянут в пламя вечной красоты, и лучше мне сгореть в ее огне, чем жизнь продлить от жизни в стороне. Любовь без жертвы, без тоски, без ран, когда же был покой влюбленном да? Покой, о нет, блаженство вечный сад. Сия и жжет, как раскаленный ад? Что ад, что рай? Умучай, презирай, не звергни в тьму, где ты, там будет рай, Чем соблазнюсь, прельщусь и миром всем, пустыней станет без тебя эдем. Мой Бог, любовь, любовь к тебе, мой путь, Как может сердцем разлучиться грудь? Куда сверну? Могу ли в ересь впасть, Когда меня ведет святая страсть? Когда могла бы вспыхнуть хоть на миг Любовь к другой, Я стал бы еретик. Любовь к другой, а не к тебе одной. Да разве мог я оставаться мной, Нарушив клятвы неземных основ, То, что давала, еще не зная слов, В преддверии мира, где покровов нет, Где к духу дух течет, И к свету свет. И вновь клянусь торжественностью Уз. твоим любимым ликом я клянусь, заставившим померкнуть лунный лик, клянусь всем тем, чем этот свет велик, всем совершенством, стройностью твоей, в которой узел сплетшихся лучей, собрав весь блеск вселенной, вспыхнул вдруг и победил непобедимость мук. Мне ты нужна, и я живу, любя тебя одну, во всем одну тебя. Кумиром чужд от суеты далек, с души своей одежды я совлек и в первозданной ясности встаю, тебе открывши наготу мою. Чей взгляд смутит меня и устыдит, перед тобой излишен всякий стыд. Ты смотришь вглубь, ты видишь сквозь покров любых обрядов и имен, и слов, и даже если вся моя родня начнет позорить и бронить меня, что мне с того? Мне родственны лишь те, кто благородство видит в многоте. Мой брат по вере, истинный мой брат, умён безумием, бедностью богат. Любовью полн, людей не судит он, у его груди живёт иной закон, не выведенный пальцами песца, а жаром страсти, вписанный в сердце. Святой закон перед лицом твоим, да буду я вовек непогрешим. И пусть меня торгнет целый свет, его суждение, суета сует. Тебе открыт, тебя лишь слышу я, и только ты, стражайший мой судья. И вот в молчании стали вдруг слышны слова из сокровенной глубины. И сердце мне пронзило поле дрожь, когда как гром раздался голос: "Ложь. Ты лжешь. Твоя открытость не полна". В тебе живу еще не я одна. Ты отдал мне себя, но не всего, и сибирюбью в сердце не мертво. Вся тяжесть раны без намок твоих, такая малость, хоть и много их. Ты сотни жертв принес передо мной, но с меня довольна и одной. О, если бы с моей твоя судьба слились, кясра и точка буквиба, о, если б, спутал все свои пути, Ты б затерялся, чтоб меня найти, навеки и вмиг простясь со всей щитой, Вся сложность стала ясной простотой, И ты б не бился шумно о порог, А прямо в дом войти бы тихо смог. Но ты не входишь, ты стоишь вовне, Не поселился, не живешь во мне, И мне в себя войти ты не даешь, И потому все эти клятвы ложь как страстен ты, как ты веречив, но ты все ты, ты есть еще, ты жив. Коль ты правдив, коль хочешь, чтоб внутри, я жила взамен тебя, умри. И я, склонясь тогда, ответил ей, нет, я не лжец, молю тебя, убей, убей меня и верь моей мольбе, я жажду смерти, чтобы жить в тебе». Я знаю, как целительна тоска, блажена рана и как смерть сладка. Та смерть, что грань между нами разрубя, разрушит я, чтоб влить меня в тебя, разрушит грань, отдельность двух сердец. Смерть — это выход в жизнь, а не конец. Бояться смерти — нет, мне жизнь страшна, когда разлуку нашу длит она. когда не хочет слить двоих в одно, в один сосуд единое вино. Так помоги мне умереть, удай войти в бескрайность, перейдя за край, туда, где действует иной закон, где побеждает тот, кто побежден, где мертвый жив, а длящий жизнь мертвец, где лишь начало то, что здесь конец, и где царит над миром только тот, кто ежечасно царство раздает. И перед славой этого царя тускнеет солнце месяц но эта слава всходит в глубине, внутри души и не видна вовне. Ее свечение видит внешний взор, как нищету, бесчестие и позор. Я лишь насмешки слышу от людей, когда пою им о любви своей. «Где, кто, не притчи, прямо говори», — твердят они. Скажу ли, что ты внутри, что ты живешь в родящей солнце тьме, — они кричат, — он не в своем уме и брань растет, летит со всех сторон. Что ж, я умом безумца наделен, а разбитый цел, испепеленный тверд, лечусь болезнью, унижением горд. Не ума сердце любит, и ему понятно непонятное уму, а сердце нема дышит глубина неизреченной мудрости полна. И в тайне тайна, в глубины той ночи, я слышал приказание Молчи. Пускай о том, что там в груди живёт, Не знают рёбра и не знает рот. Пускай не смеет и не сможет речь Словесность бессловесной облечь. Сонги к глазам и ясность спрячь в туман, Живую правду сохранит обман. Прямые речи обратятся в ложь, И только притчи и тайну сбережёшь. И тем, кто просит точных ясных слов, Я лишь молчание предложить готов. Я сам любовь в молчании углубя, Храню ее от самого себя, От глаз и мыслей, и от рук своих, Да не присвоит то, что больше их. Глаза воспримут образ, ими слух, Но только дух обнимет цельный дух. А если имя знает мой язык, А он хранить молчание не привык, Он прокричит, что имя это ты, и ты уйдешь в глубины немоты. И я с тобой, покуда дух живой, он пленный дух, не ты моя, я твой. Мое стремление тобой владеть, подобно жажде птицу запереть. Мои желания — это западня, не я тебя, а ты возьми меня, в свою безмерность, в глубину и высь где ты и я в единое сверись, где уши видят и внимает глаз. О, растворение, высокий час! Простор бессмертия, целостная гладь, то, что нельзя отдать и потерять. Смерть захлебнулась валом бытия, и вновь из смерти возрождаюсь я. Но я иной, и я, и ты, и он, всё я, я сам в себе не заключён. Я отдал всё, моих владений нет, но я весь этот целокупный свет. Разрушил дом и выскользнула стен, чтоб получить вселенную взамен. Моей груди внутри меня живет вся глубина и весь небесный свод. Я буду, есмь, я был еще тогда, когда звездой не была звезда. Горел во тьме, в огне являлся вам, и вслед за мною всех вас вел имам. Где я ступал, там воздвигался храм, и кибла кибла находилось там. И по велению, данное векам, я сам расслышал и писал их сам. И так ему в священной тишине молился я, сама молилась мне. Он наконец-то мне постичь дано, вещающие и слышащий одно. Перед собой склонялся я в мольбе, прислушивался молча сам к себе. Я сам молил, как долг глухонемой, чтоб в мой же слух проник бы голос мой. Чтоб засверкавший глаз мой увидал Своё сверканье в глубине зеркал. Да упадёт завеса с глаз моих, Пусть будет плоть прозрачна, голос тих, Чтоб вечное расслышать и взглянуть В саму неисчезающую суть, Священную основу всех сердец, Где я творение и я творец. Аз есмь любовь, безгласен слепый глух, Без образа, творящий образ дух. От века сущий Он творит, любя, глаза и уши, чтоб познать себя. Я слышу голос, вижу блеск зари, и рвусь к любимой, но она внутри. И внутрь войдя в исток, спускаюсь вновь, весь притворясь в безликую любовь. В одну любовь я все, я отдаю в свою отдельность, скорлупу свою. И вот уже ни рук, ни уст, ни глаз Нет ничего, что восхищало вас. Я стал сквозным, да светится она Сквозь мой покров живая глубина. Чтоб ей служить, жить для нее одной, Я отдал все, что было только мной. Нет моего растаяло, как дым Все, что назвал я некогда моим. И тяжесть жертвы мне легка была. Дух неподобие вьючного сла, Я не щенак, Но если нищета собой гордится, это вновь щита. Отдай, не помню, что ты отдаешь. Забудь себя, иначе подвиг ложь. Признанием насытись дополна, Увидишь, что мереет глубина, и вдруг поймешь среди пустых похвал, Что все обредше душу потерял. Будь сам наградой высшей своей, Не требуя награды от людей. Мудрец молчит, таинственно нема, Душа расскажет о себе сама, О шумных слов пестреющий черед. Тебя от тихой клубе оторвет, И станет чушь тебе творящий дух. Да обратится слушающий вслух, О зрящее зрение, поглощая свет, расплася в нем, взирающего нет. С изделием, мастер, будь нераздерим, Сказавший слово, словом стань самим. И любящий пусть будет обращен В то, чем он полн, чего так жаждет он. Он нелегко далось единство мне, Душа металась и жила в огне. Как много дней, как много лет подряд Тянулся этот тягостный разлад, Разлад с душою собственной моей. Я беспрестанно прикословил ей, и будто бы стеной окружена была сурова и нема она. Вознеможенье, выбившееся сил, о снисхождении я ее просил. Но если б снизошла она к мольбам, о том бы первым пожалел я сам. Она хотела, чтобы я без слез, без тяжких жалоб бремя духа нес. И возлагала на меня она, нет, я, я сам. Любые бремена И, наконец, я смысл беды постиг И полюбил ее ужасный вик. Тогда сверкнули мне из темноты Моей души чистейшие черты Он до сих пор, борясь с собой самим Я лишь любил, но нынче я любим Моя любовь, мой Бог, душа моя Самим собой соединился я Устройность торжествующих глубин где мир закончен, ясен и един. Я закрывал глаза, чтобы предмет не мог закрыть с собой глубинный свет, но вот я снова зрячь и вижу сквозь любой предмет невидимую ось. Мои глаза мне вновь возвращены, чтоб видеть в явном тайну глубины и в каждой зримой вещи различить незримую связующую нить, везде сквозь все. Единая струя, она во мне, и вот она есть я. Когда я слышу душ глубины зов, Летящий к ней, я отвечать готов. Когда ж мою внимаете словам, не я, она сама глаголет вам. Она бесплотна, я и плоть мою, как дар в ее владении отдаю. Она всей плоти поселенный дух. Мы суть одно, сращенное из двух и как больной, что духом одержим, не сам владеет существом своим, так мой язык вещает, как во сне слова, принадлежащие не мне. Я сам не я, за тем, что я, любя, навеки ей припоручил себя. О, если ум ваш к разумению глух, и непонятно вам единство двух, и душам вашим не было дано в бесчетности почувствовать одно, то скольким вы не кланялись богам, одни кумиры предстояли вам. Ваш Бог един, но не внутри, вовне, не в вас, а рядом с вами, в стороне. О, от разлуки, раскаленный ад, в котором все заблудшие горят. Бог всюду и нигде, ведь если он какой-нибудь границей отделен, он не всецел еще и не проник вовнутрь тебя. О, Бог твой невелик! Бог воздух твой, вдохни его, и ты достигнешь беспредельной высоты. Когда-то я раздваивался сам, то, носясь в восторге к небесам, себя терял я, небом опьянясь, то вновь с землей, ощущая связь, я падал с неба, как орел без крыл и, вось утратив, прах свой находил. И думал я, что только тот, кто пьян, Провидит смысл сквозь пламя и туман И к высшему возносит лишь экстаз, В котором тонет разум, слух и глаз. Но вот я трезв и не хочу опять Себя в безмерной выси потерять, Давно поняв, что цель и смысл пути В самом себе безмерное найти. Так откажись от внешнего, Умри для суеты и оживи внутри. Уняв смятение, сам в себе открой Незамутнённый внутренний покой. И в роднике извечной чистоты Самим собой соединишься ты. И будет взгляд твой углублённо тих, Когда поймёшь, что в мире нет чужих. И те, кто силы тратили в борьбе, Слились в одно, и все живут в тебе. Так не стремись определить, замкнуть Всецелость в клетку, в проявлении суть». В бессчетных формах мира развита единая живая красота. То в том, то в этом, но всегда одна. Сто тысяч лиц, но все они — она. Она мелькнула ланью в свете трав. Маджнуну нежной леял ее, представ. Пленила кайса и свела с ума, совсем не лубно, а она сама. Любой влюбленный слышал тайный зов и рвался к ней, закутанный в покров. Но лишь покров, лишь образ видел он. И думал сам, что в образ был влюблён. Она приходит, спрятавшись в предмет, одевшись в звуки, линии и цвет, пленяя очи, грезится сердцам. И Ева зрит, разбуженная там, и всей душой, всем телом к ней влеком, познав её, становится отцом. С начала мира это было так до той поры, пока лукавый враг не разлучил смутившихся людей с душой, с любимой, сущностью своей. И ненависть с далеких этих пор ведет с любовью бесконечный спор, и в каждый век отыскивает вновь живую вечность, вечную любовь. В буссейне, лейле, вазе он возник, в десятках лиц ее – единый лик, и все ее любившие – сутья. В жар всех сердец влилась душа моя. Кусайер, Кайс, Джамиль или Маджнун один напев из всех звучащих струн. Хотя давно окончились их дни, я в вечности был прежде, чем они, и каждый облик, стан, лица, овал за множеством единое скрывал, и красоту единую любя, ее вбирал я страстно внутрь себя. И там внутри, как в зеркале немом, я узнавал ее в себе самом. В той глубине, где разделений нет, весь сон огней слился в единый свет. И вот лицо поднявших к небесам увидел я, что и они я сам. И дух постиг, освободясь от мук, что никого нет рядом вокруг, нет никого вдали и в вышине, вседали я, и все живет во мне. Она есть я, но если мысль моя решит паря, она есть только я, я в тот же миг не звергнусь с облаков и разобьюсь на тысячи кусков. Душа не плоть хоть дышит во плоти, и может плоть высоты увести. В любую плоть переселиться мог, но не был плотью все объявший Бог. Так к нашему пророку ковриил, принявший облик Дтихья приходил, По плоти муж, такой, как я и ты, но духом житель райской высоты. И ангела, всезнающий пророк, всем человеке ясно видеть мог. Но значит ли, что вождь духовных сил, незримый ангел, человеком был? Я человек лишь и никто иной, но горний дух соединен со мной. О, если б вы имели благодать моей простой плоти его узнать». Не ждя наград и не страшась огня, Идти за мной и полюбить меня. Я ваше знание, ваш надежный щит. Я отдан вам и каждому открыт. Во тьме мирской я свет бессонный ваш. Зачем прельщает вас пустой мираж, Когда ключом обильным вечно бьет Живой источник всех моих щедрот? Мой юный друг, шаги твои легки. На берегу остались старики, а море духа ждет, чтобы сумел хоть кто-нибудь переступить предел. Не застывай в почтении ко мне, иди за мною прямо по волне, за мной одним, за тем, кто вал морской берет воздух спокойной рукой и трезво и океан, которым котором мир воспламененный пьян. Я не вожатый твой, я путь и дверь. Войди в мой дух, и внешнему не верь. Тебя обманет чьи то перст и знак, и внешний блеск введет в душевный мрак. Где я там свет, я жив в любви самой. Любой влюбленный, друг вернейший мой, мой храбрый воин и моя рука, и у любви бесчисленны войска. Но у любви нет цели, не убей свою любовь, прицел наметив ей. Она сама — вся цель своя и суть, к себе самой вовнутрь ведущий путь. А если нет, то в тот желанный миг, когда ты цели наконец достиг, любовь уйдет внезапно, как порыв, слияние в разлуку превратив. Будь счастлив тем, что ты живешь любя. Любовь высоко вознесла тебя. Ты стал главой у всех существ живых лишь потому, что сердце любит их. Для любящих племен и званий нет. Влюбленный ближе к небу, чем аскет и чем мудрец, что знанием нагружен, хранит ревниво груз былых времен. Сними с него его бесценный хлам, и он немного будет весить сам. Ты не ему наследуешь, ты сын того, кто знание черпал из глубин и в тайнике ума не прятал кладь. А всех сзывал, чтобы ее раздать. О страстный дух! Все очи, все огни, в своей груди одной соедини! И шествуя по Млечному Пути, полой одежд горящих мрак смети. Весь мир в тебе, и ты, как мир, един. Со всеми будь, но избегай общин. Их основал когда-то дух, но вот толпа рабов, отгородясь, бредет за буквой средом накрепко забыв про зов свободы и любви порыв. Им не свобода, цепи им нужны. Они свободой порабощены и на колени пав стремятся в плен к тому, кто всех зовет восстать с колен. Знакомы им лишь внешние пути, а дух велит вовнутрь себя войти и в глубине увидеть наконец в едином сердце тысячи сердец. Вот твой предел твоих стремлений край, твоей души сияющий синай, но здесь замри, останови полет, иначе пламя грудь твою прожжет, и, равновесие обретя, вернись к вещам и дням, вдохнув в них ширь и рысь. Утвердь души, нерасторжимость ус, здесь, в смертном тере, с вечностью союз, и просветленность трезвого ума. Перед которым расступилась тьма Я только Сына дама, я не Бог, но я достичь своей вершины смог и сквозь земные вещи заглянуть в нетленный блеск, Божественную суть. Она одна на всех, и верен ей, я поселился в центре всех вещей. Мой дух Всеобщий Дух, и красота моей души в любую вещь влета. О, не зовите мудрецом меня пустейший звук бессмысленно бубня. Возьмите ваши звания назад, они одну лишь ненависть плодят. Я то, что есть, я всем глазам открыт, но только сердце свет мой разглядит. Ум груб, его слова, для тонкой сути блещущие два. Мне нет названий, очертаний нет, я вне всего. Я дух, а не предмет. И решено сказания одни, Введут глаза в незримость, в вечность дни. Нигде и всюду мой незримый храм, Я отдаю приказы всем вещам, И слов моих благоуханный строй Дохнет на землю вечной красотой. И подчинясь череде ночей и утр, Законом дней, Сзываю всех вовнутрь. Чтобы ощутить незыблемость основ, Под зыбью дней и под щитою слов. Я в сердцевине мира утвержден. Я сам своей опорой закон. И перед всеми, преклонясь в мольбе, Пою хвалы и гимны сам себе».